И не так давно, всего лишь в феврале, когда Ставка переехала в Берлин, Геббельс с женой и Фосс были приглашены гросс-адмиралу Денницу на семейный ужин. Разговор был разнообразным. Касался организации обороны Берлина. Мы говорили о необходимости строительства более мощных уличных укреплений и более широкого привлечения к обороне молодежи из числа штурмовцев, но все эти вопросы были затронуты поверхностно и как бы мимоходом. И приятный вечер не нарушался вторжением тревожных мыслей. Загнанные событиями в подземелье, они встретились здесь, как старые знакомые. А вчера, перед тем, как уйти отсюда с бригадой Монке, он прощался с Геббельсом, Услышал от него, «Для нас теперь все проиграно». Жена Геббельса добавила, «Нас связывают дети. С ними теперь нам никуда не уйти». Майор Быстров и Фосс вдвоем находились в этой сырой страшной комнате подземелья, где под одеялами лежали дети. Фосс был потрясён опустошен сидел, сгорбившись. Молчали. Каждый думал о своем. В тот же день майор Быстров поведал мне о случившемся вслед за тем. — Фос! Этот, казалось, сникший совсем человек, внезапно сорвался с места, бросился бежать. Быстров за ним по коридору темного подземелья, вот-вот тот скроется в закоулке, канет в неведомые тайники, но настиг его и понял, то был порыв отчаяния, без цели, без надежды скрыться. Детей обнаружил в одной из комнат подземелья старший лейтенант Ильин 3 мая. Они лежали на двухъярусных кроватях, одетые в длинные ночные сорочки или пижамы из светлой ткани, в которых они в последний раз легли в постели. На их лицах был темный румянец от действия цианистого калия, и дети казались живыми, спящими. Впоследствии, прочитав эти строки, Ильин написал мне письмо. Вот я и есть, тот самый старший лейтенант Ильин. Большое спасибо, что не забыли вспомнить. Были я, мой солдат Шарабуров, Балкин, и еще один солдат, фамилию его не знаю, по национальности еврей, и был дан на всякий случай в качестве переводчика. В то время стреляли мы, стреляли в нас, но, к счастью, Остались живы. Вальтер с запасной обоймой мной был взят у Геббельса в кабинете в столе. Там были еще два чемодана с документами, два костюма, часы. Часы Геббельса сейчас находятся у меня. Мне их дали как не представляющие никакой ценности, и я их храню как память. 3 мая, уже немного освободившись, бродил по рейхсканцелярии и продовольственным складом. Ну что ж, теперь это уже забытая история. Ну вот и все, что я хотел написать, а в комнате, где лежали отравленные дети, абсолютно ничего не было, кроме постельной принадлежности. Я спросил через своего переводчика, почему отравили детей. Они... Не виноваты. В госпитале имперской канцелярии среди медицинского персонала нашелся врач, причастный к умерщвлению этих детей, Гельмут Кунц. Он работал в санитарном управлении СС Берлина, а 23 апреля, когда санчасть была распущена, его направили в имперскую канцелярию. Небритый человек с запавшими глазами, в эсэсовской форме, Говорил прерывисто, вздыхал, сплетал и расплетал пальцы рук. Он был, пожалуй, единственный тут, в подземелье, кто не утратил впечатлительности, нервного отношения ко всему, чему был свидетелем. Он рассказывал. 27 апреля, перед ужином в восемь девять часов вечера я встретил жену геббельса в коридоре у входа в бункер гитлера она мне сказала что хочет обратиться ко мне по одному очень важному поводу и тут же добавила сейчас такое положение что очевидно нам с ней придется умертвить ее детей я дал свое согласие первого мая он по телефону был вызван из госпиталя находившегося в пятистах метрах от фюрер Бункера. Когда я пришел в Бункер, то застал в рабочем кабинете самого Геббельса, его жену и государственного секретаря Министерства пропаганды Наумана, которые о чем-то беседовали. Обождал у двери кабинета примерно минут десять. Когда Геббельс и Науман вышли, жена Геббельса пригласила меня зайти в кабинет и заявила, что решение уже принято. Речь шла об умерщвлении детей. Так как фюрер умер, и примерно в восемь-девять часов вечера части будут пытаться выйти из окружения, а поэтому мы должны умереть. Другого выхода для нас нет. Во время беседы я предложил жене Геббельса отправить детей в госпиталь и передать их под опеку Красного Креста, на что она не согласилась и заявила, пусть лучше дети умирают. Минут через двадцать в момент нашей беседы вернулся в рабочий кабинет Геббельс и обратился ко мне со словами. «Доктор, я вам буду очень благодарен, если вы поможете моей жене умертвить детей». Геббельсу. «Так же, как и его жене, я предложил отправить детей в госпиталь и передать их под опеку Красного Креста». На что он ответил? «Это...» Сделать невозможно, ведь все-таки они дети Геббельса. После этого Геббельс ушел, и я остался с его женой, которая около часа занималась пассианцем. Примерно через час Геббельс снова вернулся вместе с зам Гауляйтера. Гауляйтер — нацистский руководитель области, округа. Министр пропаганды Гауляйтер Берлина. Комиссар обороны Берлина. По Берлину шахом. И поскольку шах, как я понял, из их разговора должен уходить на прорыв с частями немецкой армии, он простился с Геббельсом. После ухода шаха жена Геббельса заявила, «Наши сейчас уходят». Русские могут в любую минуту прийти сюда и помешать нам, поэтому нужно торопиться с решением вопроса. Геббельс возвратился к себе в рабочий кабинет, а я вместе с его женой пошел в их квартиру в бункере, где в передней комнате жена Геббельса взяла из шкафа шприц, наполненный морфием, и вручила мне, после чего мы зашли в детскую спальню, В это время дети уже лежали в кроватях, но не спали. Жена Геббельса объявила детям. — Дети, не пугайтесь. Сейчас вам доктор сделает прививку, которую сейчас сделают детям и солдатам. С этими словами она вышла из комнаты, а я остался один в комнате и приступил к впрыскиванию. После чего я снова вышел в переднюю комнату и сказал фрау Геббельс, что нужно обождать минут десять, пока дети заснут, одновременно я посмотрел на часы. Было двадцать сорок. Поскольку Кунц сказал ей, что у него едва ли найдутся душевные силы, чтобы помочь дать уснувшим детям яд, Магда Геббельс попросила его найти и послать к ней штумпфеггера, личного врача Гитлера. Вместе с штумпфеггером она разжимала рот усыпленным детям, клала ампулу с ядом на зубы и сдавливала челюсти.